Мистер Джелиби, весь вечер просидел в углу, прислонившись головой к стене и, явно предаваясь унынию. Оставшись наедине с Ричардом после обеда, он, оказывается, несколько раз открывал было рот, словно собираясь что-то сказать. Но, к величайшему смущению Ричарда, закрывал его, не проронив ни слова. Миссис Джелиби, обложившись кипами исписанной бумаги, Сидела в ней, как в гнезде, весь вечер пила кофе и время от времени диктовала своей старшей дочери. Кроме того, она завела спор с мистером Куэллом на тему, если только я правильно поняла, о братстве людей и при этом высказала несколько возвышенных суждений. Впрочем, я не могла слушать их беседу так внимательно, как следовало бы, потому что Пищик и все остальные ребятишки столпились возле нас садой в углу гостиной, приставая, чтобы им опять рассказали сказку. Так что мы сидели окруженные детьми и шепотом рассказывали им о коте в сапогах и не помню еще о чем, пока миссия Джеллиби случайно не вспомнила о них и не отослала их спать». Пищик с криком требовал, чтобы в постель его уложила я, и я отнесла его наверх, где девица с фланелевой повязкой как дракон налетела на ребят и рассовала их всех по кроваткам. Потом я принялась наводить порядок в нашей комнате и ублажать огонь в камине, ведь огонь тут был такой строптивый, что сначала никак не желал разгораться, но в конце концов ярко запылал. Вернувшись в гостиную, я почувствовала, что мистер Джелеби презирает меня за мое легкомыслие, и мне стало не по себе, хоть я и знала, что не могу претендовать на более высокое мнение о моей особе. Нам удалось отправиться на покой лишь около полуночи, но даже в этот поздний час мистер Джелеби все еще сидела обложившись бумагами и пила кофе, а мисс Джеллиби все еще покусывала гусиное перо. «Вот нелепый дом», — проговорила Ада, когда мы поднялись наверх. «Как странно, что кузен Джармдис направил нас сюда». «А меня, душенька, это прямо ошеломило», — откликнулась я. «Хочу понять, но никак не могу». «Что именно?» — спросила Ада с прелестной улыбкой. — Да все в этом доме, дорогая, — ответила я. — Должно быть, это очень хорошо со стороны миссис Джелеби так надрываться над каким-то проектом облагодетельствования туземцев. Но, как посмотришь, в каком состоянии пищик и домашнее хозяйство... Ада рассмеялась, обвела рукой мою шею, я стояла перед камином и смотрела на огонь, и сказала мне, что я спокойная, милая, добрая девушка, и что она всем сердцем полюбила меня. «Ты такая заботливая, Эстер», — проговорила она, «и вместе с тем такая веселая, и ты с такой скромностью делаешь так много. В твоих руках даже этот дом превратился бы в уютное гнездышко». Моя милая, простодушная девочка, она не подозревала, что этими словами хвалила себя. Ведь надо было быть очень доброй, чтобы так меня превозносить. — Можно задать тебе один вопрос? — спросила я после того, как мы с нею немного посидели у камина. — Пожалуйста, хоть пятьсот, — сказала Ада. — Я хочу спросить тебя о твоем родственнике, мистере Джарндисе. Я ему многим обязана. Ты могла бы что-нибудь рассказать мне о нем?» Ада откинула назад свои золотистые волосы и, смеясь, посмотрела меня так удивленно, что я тоже диву далась. До того поразили меня и ее красота, и ее изумление. «Эстер!» — воскликнула она. «Да, дорогая». «Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе про кузена Джардиса? «Да, милая, ведь я никогда его не видела». «Я тоже никогда его не видела», — сказала Ада. «Кто бы мог этому поверить?» «Да, она в самом деле никогда его не видела. Но как она не была мала, когда мама ее скончалась, она помнит, что мама никогда не могла говорить без слез, о мистере Джарндисе, о его благородстве и великодушии, о том, что на него можно положиться во всех случаях жизни, и ада полагается на него. Несколько месяцев назад кузен Джарндис, по словам Ады, написал ей простое искреннее письмо, в котором предложил устроить ее жизнь так, как это теперь было решено, и выразил надежду, что со временем Это, возможно, залечит кое-какие раны, нанесенные роковой, канцерской тяжбой». Ада ответила письмом, в котором с благодарностью приняла это предложение. Ричард получил такое же письмо и написал такой же ответ. «Вот ему удалось видеть мистера Джарндиса, но только раз, пять лет назад, в Винчестерской школе. Он рассказывал о нем Аде в ту минуту, когда я вошла» и увидела, как они стоят у камина, опираясь на экран, и добавил, что мистер Джарндис помнится этокий грубовато-добродушный, краснощекий человек. Вот и все, что Ада могла мне сказать о нем. Это заставило меня призадуматься. И когда Ада уже спала, я все еще сидела у камина и все думала да раздумывала. Какой он этот холодный дом! И почему вчерашнее утро кажется мне теперь таким далеким? Не помню, куда забрели мои мысли, когда стук в дверь вернул меня к действительности. Я тихонько открыла дверь и увидела, что за нею стоит мисс Джеллиби, трясясь от холода и держа в одной руке сломанную свечу в сломанном подсвечнике, а в другой — рюмку для яиц. — Спокойной ночи, — хмуро проговорила она. — Спокойной ночи, — отозвалась я. — Можно войти? — неожиданно буркнула она все так же хмуро. — Конечно, — ответила я. — Только не разбудите, мисс Клеер. Мисс Джеллиби отказалась присесть, и угрюмо насупившись стояла у камина макая черный от чернил средний палец в уксус, налитый в рюмку, и размазывая им чернильные пятна по лицу. «Чтоб ей провалиться этой Африке!» — внезапно воскликнула она. Я хотела было что-то возразить. «Да-да, чтоб ей провалиться!» — перебила она меня. «Не спорьте, мисс Саммерсон, я ее ненавижу, терпеть не могу, противная!» Я сказала девушке, что она просто устала, и мне ее жаль. Положила ей руку на голову и пощупала лоб, заметив, что сейчас он горячий, но завтра это пройдет. Она стояла все так же, надув губы и хмуро глядя на меня. Но вдруг поставила рюмку и тихонько подошла к кровати, на которой лежала Ада. «Какая хорошенькая!» — проговорила она по-прежнему хмуря брови и все тем же сердитым тоном. Я улыбкой выразила согласие. — Сирота. Ведь она сирота, правда? — Да. — Но, должно быть, умеет многое. Танцует, играет на рояле, поет, наверное, говорит по-французски, знает географию, разбирается в глобусе, «Умеет вышивать? Все умеет?» «Несомненно», — подтвердила я. «А вот я не умею», — сказала девушка. «Почти ничего не умею, только писать. Вечно пишу для мамы. И как только нам обеим не стыдно было явиться сюда сегодня и глазеть на меня, понимая, что я ни к чему другому не способна. Вот какие вы скверные!» но, конечно, считайте себя очень хорошими. Я видела, что бедная девушка вот-вот расплачется и снова села в кресло, молча, и только глядя на нее так же благожелательно, хочется думать, как относилась к ней. «Позорище!» — проговорила она. «И вы это сами знаете. Весь наш дом — сплошное позорище. Дети позорище, я позорище». «Папа страдает, да и не мудрено! Пресила, пьет, вечно пьяная! И если вы скажете, что не почувствовали сегодня, как от нее пахнет, то это будет наглая ложь и очень стыдно с вашей стороны. Обед подавали ужасно, не лучше, чем в харчевне, и вы это заметили!» «Ничего я не заметила, дорогая», — возразила я. Заметили, отрезала она, — не говорите, что не заметили, заметили. Но, милая, — начала я, — если вы не даете мне говорить... — Да ведь вы сейчас говорите, сами знаете, что говорите. Не выдумывайте, мисс Саммерсон. — Милая моя, — снова начала я, — пока вы меня не выслушаете... — Не хочу я вас слушать. — Нет, хотите, — сказала я. А если бы не хотели, это было бы совсем уж неразумно. Я ничего не заметила, потому что за обедом служанка ко мне не подходила. Но я вам верю, и мне грустно это слышать. Нечего ставить это себе в заслугу, промолвила она. — Я не ставлю, дорогая, — сказала я. Это было бы очень глупо. Не отходя от кровати... Она вдруг наклонилась и поцеловала Аду, однако все с тем же недовольным выражением лица. Потом тихонько отошла и стала у моего кресла. Волнуюсь, она тяжело дышала, и мне было очень жаль ее, но я решила больше ничего не говорить. — Лучше бы мне умереть! — вырвалось у нее вдруг. — Лучше бы всем нам умереть! — Это было бы самое лучшее для всех нас. Мгновение спустя она упала передо мной на колени и, уткнувшись лицом в мое платье, зарыдала, горячо прося у меня прощения. Я успокаивала ее, старалась поднять, но она вся в слезах твердила, что ни за что не встанет. Нет, нет, нет. «Вы учили девочек», — проговорила она. «Ах, если бы вы учили меня, я могла бы от вас всему научиться! Я такая несчастная, а вы мне так полюбились!» Мне не удалось уговорить ее сесть рядом со мною. Она только пододвинула к себе колченогую скамеечку и села на нее, по-прежнему цепляясь за мое платье. Но постепенно усталость взяла свое, и девушка уснула а я, приподняв и положив к себе на колени ее голову, чтобы ей было удобнее, покрыла бедняжку шалью и закуталась сама. Так она и проспала всю ночь напролет у камина, в котором огонь погас и осталась только зола. А меня сначала мучила бессонница, и я, закрыв глаза и перебирая в уме события этого дня, тщетно старалась забыться. Наконец они мало-помалу стали тускнеть и сливаться в моей памяти. Я перестала осознавать, кто спит здесь, прислонившись ко мне. То мне казалось, что это ада, то одна из моих прежних рединских подруг, и мне не верилось, что я так недавно с ними рассталась, то маленькая помешанная старушка, смертельно уставшая от реверансов и улыбок, то некто владеющие холодным домом. Наконец все исчезло, исчезла и я сама. Вот слеповатый рассвет слабо боролся с туманом, когда я открыла глаза и увидела, что на меня пристально смотрит маленькое привидение с измазанным личиком. Пищик выкарабкался из своей кроватки и пробрался ко мне в ночной рубашке и чепчике, стуча зубками от холода, да так громко, словно они уже прорезались, и зубов у него полон рот. Глава пятая. Утреннее приключение. Утро было сырое, а туман все еще казался густым. Говорю, казался, ибо оконные стекла в этом доме так обросли грязью, что за ними и солнечный свет в разгаре лета показался бы тусклым но я хорошо знала, какие неудобства грозят нам здесь в этот ранний час, и очень интересовалась Лондоном, а потому, когда мисс Джеллиби предложила нам пойти погулять, согласилась сразу. «Мама выйдет не скоро», — сказала она. «И хорошо, если завтрак подадут через час после этого. Вот как долго у нас всегда возится. А папа тот подкрепится, чем Бог послал, и пойдет на службу». Никогда ему не удается позавтракать как следует. Приселся с вечера, оставляя для него булку и молоко, если только оно есть. Но молока часто не бывает. То не принесут, то кошка вылокает. Впрочем, вы, наверное, устали, мисс Саммерсон. Может быть, вам лучше лечь в постель? Ничуть не устала, милая, сказала я. Прогуляюсь с большим удовольствием. Но если так... — отозвалась мисс Джеллиби. — Я пойду оденусь. Ада сказала, что тоже хочет проветриться, и сразу же встала. Я спросила у пищика, не позволит ли он мне вымыть его и потом снова уложить, но уже на мою кровать, ведь ничего лучшего я для него придумать не могла. Он согласился с величайшей готовностью, и пока я его отмывала, Смотрел на меня такими удивленными глазками, словно с ним совершалось какое-то чудо. Но личко у него, конечно, было очень несчастное, хоть он ни на что не жаловался и заснул, свернувшись комочком, как только улегся. Надо сказать, что я не сразу решилась вымыть и уложить ребенка без позволения его мамаши, но потом рассудила, что никто в доме, по-видимому, ничего не заметит. То ли от возни с пищиком, то ли от возни с собственным одеванием и с адой, я помогла одеться, но мне скоро стало жарко. Мисс Джеллиби мы застали в кабинете. Она старалась согреться у камина, который при силилась затопить, взяв из гостиной залитый салом подсвечник и бросив свечу в огонь, чтобы он, наконец, разгорелся.